Ненавидит все, что вы здесь любите. Для него невыносимо такое соперничество. Если поместье будет продано, Режим полностью овладеет вами. Вот почему я говорю вам. Опомнитесь. А как бы вы поступили, Если бы я осталась? Ответ последовал мгновенно. Я бы никогда не уехал. В эту минуту я почувствовала, что если мы продолжим этот разговор, то рискуем попасть в опасную зону. И оборвала его. Благодарю вас, Джерри. Я подумаю, но боюсь, что уже слишком поздно. В вашем возрасте никогда не поздно переменить необдуманное решение, если оно может связать вас на всю жизнь. В свое время я не решился пойти на такой шаг — и возле меня не было друга, чтобы поговорить со мной так же резко, как я сейчас с вами. Из-за этого три человека, да что я говорю, все пятеро пострадали, и еще продолжают страдать. Лучше взять обратно обещание, вырванное у вас насильно, чем испортить целую жизнь. Он круто повернулся, не дав мне времени возразить или задать вопрос. Он зашел гораздо дальше и сказал мне больше, чем собирался. Теперь он ничего не скажет, во всяком случае, сегодня. Глава 8 Я снова и снова мысленно возвращалась к необычному разговору Джейли, и его поведение казалось мне все более странным. Однако я не могла сомневаться в его искренности. Да к тому же он был прав. Попристальней присмотревшись к папе, я увидела, что он постарел. Он казался утомленным. А в его взгляде, когда он, не зная, что за ним наблюдают, смотрел на меня или на маму, порой сквозила печаль, от которой у меня на глаза набегали слезы. Он не говорил с нами об отъезде Джерри, И хотя наш друг его еще не предупредил, папа чувствовал, что тот окончательно решил нас покинуть. Знал ли он, что его отъезд тесно связан с моим? Денежные затруднения, над которыми я никогда не задумывалась, по-видимому, продолжали его угнетать. Теперь я вспомнила об эпизоде, на который в свое время не обратила внимание. Это было на другой день после того, как Режи вырвал у меня обещание выйти за него замуж. Я проходила по коридору, когда он вышел из кабинета моего отца. Папа следовал за ним. Не останавливаясь, я заметила, что он чем-то озабочен. в Последнее время это бывало так часто, что не удивило меня. Жених мой, напротив, сиял от радости — и я услышала, как он проговорил с неприятной для меня развязностью. — Пусть это вас не беспокоит, дорогой друг. Адиль — бесценные сокровища, а я его похищаю у вас. Но больше мне ничего не нужно. Это заявление вполне подтверждало все, что сообщил мне Джерри о нашем финансовом положении. Заодно я убедилась и в бескорыстии Режи. Он хотел взять меня бесприданного и даже по-своему гордился этим. Но это нисколько не меняло самих фактов. Если ирландец и я уедем, наше хозяйство быстро захереет. Я с горечью почувствовала, что не способна предотвратить катастрофу. Она уже нависла над нами, и мне бесспорно доказали, что я ответственна за неё. У меня больше не было разговоров с Джерри. По-видимому, он сам еще не наметил срок своего отъезда и никто не заговаривал с нами об этом. Он очень старательно выполнял свою работу, но все реже появлялся у нас в доме. Я же проводила теперь больше времени в конюшнях, где сама чистила и седлала лошадей, которых выезжала, и вскоре заметила, что Джерри готовит одного из наших конюхов, чтобы передать ему свою работу. Это наблюдение очень тревожило меня, и часто не давала заснуть по ночам, так как меня теперь мучил страх перед будущим. Я была вполне довольна поведением гувернера, его тренировки не доставляли мне никаких затруднений, с ним все шло так гладко, что я подумала не представить ли мне на августовские состязания двух лошадей. Почему бы не взять еще и фальстафа?